Третья Киев Три месяца спустя Поход на запад Сидели за столом всей семьей Во главе батюшка Боярин Рядом с ним матушка Сладислава В новом роду Гошки старый обычай Когда мужчины и женщины сидят отдельно Был не в чести Одесную батюшки его друг по братиму стах, а шую матушки старший брат князь воевода Артем. Рядом с Артемом лихой хузарский хан Йонах. Веселый, глаза так блестят. Рядом с ним сестра старшая Дана с сыном Роавом на руках. За ее спиной кормилица с маленькой Сулой. А дальше не по старшинству, а по собственному разумению. Воевода зван. Парс-чародей Артак, брат Богуслав и еще много разных важных людей, имен коих Гошка не знал. Сам он сидел скромненько под боком у дедки Реориха, наворачивал за обе щеки, глазел на своих славных родичей и время от времени щупал мелкие, скользкие от жира колечки собственной кольчуги, что свертком лежало на коленях все никак не мог поверить, что у него собственная бронь, как у настоящего дружинника. О чем говорили, не слушал, все равно мало что понятно. Да и не о важном будущем походе говорили, а о всяких мелочах, о ценах на воск, о том, когда какую землю поднимать, и хорошо ли носит будущего наследника оставшаяся дома жена брата Артема. Наконец батюшка поднял последнюю чарку, сказал... Чтоб все мы здесь также после победы!» Гошка смысла не понял, но вместе со всеми выпил настоящего, пусть и сильно разбавленного вина, вместе со всеми грохнул чашей о стол. И едва лишь стукнули о стол опустевшие чары, батюшка скомандовал зычно «Брони вздеть!». С непривычки Гошка замешкался, и кольчушка села криво, но дед Рерих поддернул где надо, велел «Подпрыгни!» Гошка подпрыгнул, встряхнулся, и бронь легла как надо. Вышли тесной гурьбой. Гошка ничего не видел, кроме сверкающих доспехов высоких родичей. И во дворе ничего не увидел, потому что там было еще теснее. Здесь пилаела ближняя дружина батюшки, старший грить князь воеводы Артема, и еще много разного народа. Здесь было шумно, лаяли псы, всхрапывали кони, протяжно ревел и драл когтями столб Мишка, которого кто-то опять напоил. Ну-ка, рядом с Гошкой оказался брат Богуслав. Подхватил его на руки, раздвинул всех плечом. Миг, и Гошка уже сидит высоко в седле. И ему уже все видно — просторный двор, полный верховых и пеших бронных мужей, красиво одетых жен и девок. Гошка восхитился! Какая силища у его рода! Мелькнула мысль, будь в сельце, где он родился, хотя бы десятых таких вот воев, никакие степники никогда бы не посмели! Мелькнула и пропала. Он более не смерть, а сын боярский. Почуяв Гошкино волнение, Гнедой тоже заволновался, перебрал ногами. Гошка приласкал его, успокоил. Брат Богуслав легко, будто и не в доспехах, взлетел на коня. И тут же свесился с седла, целуя повисшую на нем лучинку. Гошка увидел, что лицо ее мокрехонько, и удивился. «Чего плакать? Радость же! В поход!» «Грить!» — прокатился над подворьем низкий рык батюшки. Все сразу притихли, даже Мишка. Только слышно было, как собаки грызутся, да всхлипывает кое-кто из баб. Готовься! Гошка поспешно проверил, все ли хорошо. Зброя, меч, ладно, сидит, колчан закрыт, сумы сидельные застегнуты, фляга до горлышка. Нахлобучил вязаную шапочку». Поверх красивый, как солнце, шлем. «Илья, ко мне!» Гошка не сразу сообразил, что зовут его. Допер, когда увидел, как всадники расступаются, давая ему дорогу. Тут уж не оплашал, Греча и одновременно придерживая Гнедова, лихо прогорцевал к батюшке. У батюшки не жеребец, мерин и небольшой, особенно если сравнить с высоченным всадником но красивый, страсть, голова изящная, ноги легкие, круп широкий, быстрый, как стриж, зовут не здешнему, калиф. «Дайте ему знамя!» — велел боярин, и гошки тут же подали древко с прапором, на котором был вышит знаменитый «Морской конь» — личный стяг боярина воеводы Сергея. «Рядом поедешь!» — велел боярин, — и повел косящего глазом на пьяного мишку коня через распахнутые ворота. Когда уже миновали ворота горы и спускались широким боричевым взвозом, Гошка оглянулся. За ними, горя на солнце шеломами и бронями, ехала боярская дружина. К родичам и ближним гридням присоединились свои жившие отдельно, вне горы, на собственных подворьях и на дворах, также принадлежавших батюшке. Но и это было не все. Когда выехали из городских ворот на заставленный стругами берег Почайны, к ним присоединились хузары Йонаха и молодые отроки, жившие в шатрах вне города. Эти приветствовали своего боярина таким дружным ревом, что все птицы враз взмыли в воздух. «Вот это рать то крать! с гордостью думал Гошка, ехавший бок о бок с батюшкой. «Вот это силище неодолимое! Сильнее быть не может!» И ошибся. Понял это, когда они обогнули мощную городскую стену и увидели княжье войско. Вот где была великая сила! Тысячи и тысячи! Разноплеменная рать, Нурманы и Кривичи, Поляне и Смольняне, даже отдельно пешие лесовики-древляне в косматых шкурах, заросшие по глаза такими же косматыми бородами. Батюшка поднял руку, и его ратники остановились. Но сам он продолжал двигаться вперед, и Гошка, который помнил, что ему велено рядом, не отставал. Тут из огромной воинской массы выехал всадник на слепительно-белом коне, а с ним большой десяток гридней, глядеть на которых глаза слепит от золотого сияния. Шагов за тридцать всадник на белом коне, Гошка уже узнал в нем великого князя Владимира, остановился, и батюшка с Гошкой подъехали к нему сами. Владимир Святославович был без шлема и даже без брони, в легкой рубахе из синего шелка. Руки его, посеченные мелкими шрамами, обремененные тяжелыми золотыми кольцами и браслетами, спокойно лежали на передней луке. — Здрав будь, княже! — пробасил батюшка. — И ты будь здрав, боярин! Вижу, немалую дружину ты в мое войско привел. Лицо у великого князя красивое, строгое. Голова бритая, по варяжскому обычаю, только прядь желтая на ухо висит. На бритой коже синие и красные знаки обереги. Брови у Владимира густые, грозные, усы длинные, на вершок ниже подбородка. — Моих там восемь сотен, — отозвался батюшка. Остальные тебе клялись так, что не мои они, а твои. — Да и сам я... — Знаю, знаю, — перебил его князь. И рад тебе, воевода-княжий, боярин Серегей, рад видеть и тебя в добром здравии, и знамена твоя славная, что много жда рядом со стягом отца моего Святослава Игоревича победно реяла. А скажи мне, боярин-воевода, кто сей отрок, что на меня так нахально глазеет? Сын мой младший, или я?» Батюшка усмехнулся, и гошка, смущенный словами князя, воспрял духом: Не серчает Владимир Святославович, шутит! А тут князь и вовсе улыбнулся, и будто солнышко взошло. Нет, настоящее солнце Ерила взошло уже давно и сияло над головами. Но такая у князя Владимира была светлая улыбка, что Гошка и сам невольно растянул губы и тут же смутился, потому что пары зубов у него не доставало. Только-только расти начали. — Славным воином будет твой сын или я, посулил князь, все так же щедро, солнечно улыбаясь. — Уверен, не уступит ни одному из твоих братьев. — Куда он денется? Батюшка похлопал Гошку по спине с таким-то наставником, как Рерих-Ведун. Из его ученичества выходит, как из битвы, либо славными, либо мертвыми. «Этот будет славным», — посулил великий князь. «Будешь моим хоробром, Илья Сергеевич». «Самым лучшим!» — горячо воскликнул Гошка. ерилой святозарным!» — тут вспомнил и быстро поправился. «То есть Иисусом-спасителем клянусь!» И снова вспомнил, не верует великий князь в Иисуса Христа, не верует и не любит, ну, как и осерчает. Не серчал, Снял с мизинца перстень с громовым знаком, протянул Илии: Возьми, вот знак того, что я принимаю твою клятву. Движением колен развернул коня и поехал. Отчастие у Гошки аж дух захватило и не заметил, как тень легла на лицо боярина Серегея. Вспомнилось тому, как много лет назад великий князь Святослав связал клятву его старшего сына Артема. Сможет ли внешне так похожий на отца Владимир сравняться с ним славой и величием? Хочется верить. Тут боярин посмотрел вниз на сияющее личика Ильи и поверил.